Глава 52. Робби. В понедельник я вернулась с работы в сравнительно хорошем настроении. Трудиться в ненавистной конторе оставалось недолго. Меня больше не заботило, что другие сидели, поедая шоколад, и подкидывали на мой стол работу всякий раз, когда я шла в туалет. Они ничего для меня не значили. Да и вообще, я люблю быть занятой. Дом выставлен на продажу, и скоро я смогу уехать. Меня беспокоила только моя забывчивость. Если так будет продолжаться, надо сходить к врачу. Наверное, в субботу я все же выпила кофе. Я пила его каждое утро, чтобы проснуться и прийти в себя. Я бы не вышла на улицу, не заправившись кофеином. Буквально сегодня утром я съела половинку тоста, хотя с трудом могла вспомнить, как это делала. А когда я жила с Томом, то, бывало, не могла уснуть почти до утра, а на следующее утро оказывалась на работе, не помня, как добралась до офиса. Люди часто совершают привычные действия на автопилоте. Наверное, так было и с кофе. Я просто устала. Сразу после работы я отправилась на пробежку, для которой выбрала новый маршрут по улице, идущей параллельно реке. На вершине холма, спускающегося к набережной, я остановилась на минутку у старой каменной стены. Легкие наполнили свежий, солоноватый аромат реки. С ярко-голубого неба мне ласково улыбалось теплое вечернее солнце. Мышцы разогрелись, дыхание выровнялось, я почувствовала прелив радости. В беге есть что-то такое, когда ветер обдувает лицо, руки и ноги работают синхронно, Ты даешь себе волю и забываешь все плохое, пусть на короткое время. Возвращаясь домой, я чувствовала, во мне что-то изменилось. Я готова проститься с прошлым и двигаться дальше. Это не наказание, не расплата, а то, к чему я стремилась. Я была слишком голодна, чтобы принимать душ перед ужином, поэтому достала из холодильника курицу с салатом и отнесла в гостиную. Телефон подал сигнал, новое письмо — Скидку на процедуру в салоне красоты. Удалила его, не глядя. В самом верху списка оказалось письмо с билетами. Я перечитала его. Ничего себе. Почти 400 фунтов. Том знал, как я люблю такие концерты. И как мне хотелось бы попасть в Альберт-Холл. Мы ни разу там не были. Довольствуясь более скромными концертными залами в Ливерпуле или Манчестере. Да еще три билета. Может, он надеялся пойти на концерт со мной и Джошу? Это будет перед Рождеством. Рассчитывает, что к тому времени мы вновь будем вместе. Я в десятый раз перечитала письмо. Я уехал на выходные в Шотландию к брату. Он передает привет. Люблю. Целую. Телефон вдруг зазвонил, и я подпрыгнула от неожиданности. Видеозвонок от Тома. Он что, почувствовал, что я читаю его письмо? Я торопливо провела рукой по волосам, отодвинула тарелку и выпрямила спину. «Привет», — сказал он. «Просто решил узнать, как ты там. У меня все хорошо. Я не понимала, почему так волнуюсь. Спасибо за билеты, очень мило, с твоей стороны. Пожалуйста. Надеюсь, это будет прекрасный вечер». Я вновь задумалась, не рассчитывает ли он на примирение. «Почему ты позвонил по видео? Просто захотелось тебя увидеть, милый. Милый, ты меня сто лет так не называл. Мне показалось, что он волнуется. Наверное, я немного запутался, не ценил тебя. Оставшись один, я многое переосмыслил. Я молчала, не привыкла к такому тому. Давно тебя не видел, добавил он. Прекрасно выглядишь. Я видела себя в уголке экрана, волосы растрепанные и влажные от бега, практически не накрашены. Я не потрудилась ответить. Хорошо, хоть не начала извиняться за свой вид. «Ты похудела?» — улыбнулся Том. «Тебе идет. Услышав комплимент, я просветлела. Ничего не могла с собой поделать. Я всегда отчаянно ждала его одобрения. Он был прав, я действительно похудела, хотя и врагу не посоветовала бы такой метод. Со своей стороны Том выглядел просто сногсшибательно. темно синий костюм, белая рубашка — явно новый. Видно, покупал одежду без меня. Наверное, консультанты говорили, что ему очень идет, повышая его самооценку, и он чувствовал себя неотразимым. И с новой стрижкой он тоже выглядел моложе. Разница между нами была видна невооруженным взглядом. Я съежилась. Уверенность в себе, обретенная во время пробежки, стремительно улетучивалась. Ты нарядный, сказала я. Выход в свет. Он покраснел от удовольствия. Всего лишь в пап! В корону. Кстати, не хочешь присоединиться? Возьми такси, а обратно я тебя подброшу. Нет, спасибо. Я помолчала и добавила. Слишком долго собираться. Не знаю, зачем я это сказала. Словно я с удовольствием приняла бы его предложение. Будь у меня больше времени на сбор. С кем идешь? Да, так. С приятелями по работе. Я нахмурилась, но, увидев свое отражение, постаралась сделать равнодушное лицо. Врет ведь. Он никогда не встречался с коллегами по понедельникам. Может, у него свидание? Да нет. Зачем бы он тогда звал меня? Я взглянула на часы, без четверти восемь, потянула метнуться к машине и поехать в корону, посмотреть, с кем он встречается. Ладно, мне пора. Приходи, если хочешь. Здорово было бы тебя увидеть. Я скучаю по тебе, Руби. Мне вдруг показалось, что всех этих лет с момента нашей встречи не было. Я видела перед собой мужчину, которого когда-то полюбила. Глядя на него, я не понимала, почему ушла. У меня промелькнула мысль, что надо быстренько собраться и поехать. Выпьем чего-нибудь и все обсудим. Конечно же, я этого не сделала. Однако улыбка Тома еще долго стояла перед глазами, а слова звучали в ушах. Они меня успокаивали и в то же время сбивали с толку.